Человек, чьи мечты сбылись. Опыт известных хоккеистов. Никита Задоров, Илья Мурамец на коньках с клюшкой и пушкой. Сразу после обмена осенью 2020 года защитник Никита Задорова из Колорадо Эвеланш в клуб Чикаго Блэк Хокс, российский хоккеист получил сообщение от Патрика Кейна, одной из главных суперзвёзд не только Чёрных Ястребов, но и всей лиги. "Рад, что мне больше не нужно будет против тебя играть", писал Кейн. Лучшую оценку того хоккейного и жизненного пути, который прошёл Задоров, трудно себе представить. В 2003 году восьмилетнему Никите, самому крупному мальчику в своём возрасте из хоккейной школы "Белые медведи" в Подмосковных Химках, уже тогда нравилось всех дубасить на льду. Самые суровые родители мальчишек из команд соперниц с тех времен кричали ни много ни мало «Убейте задорова!». Подумайте только, такие эмоции по отношению к восьмилетнему ребенку. Но Никиту это только раззадоривало, и его тренеры эту склонность паренька к силовой игре только поощряли. Никогда не говорили ему «Не дело этого!». В результате силовые приемы станут для него визитной карточкой. в том числе и в глазах Патрика Кейна, который хорошо понимает, что такое попасть под задорово. Пройдут годы, и в сезоне НХЛ 2017-18 могучий как Илья Муромец российский защитник Колорадо займёт первое место во всей лиге по числу силовых приёмов 278 в 77 матчах. Ближайший преследователь отстанет на 24 приёма, хотя проведёт на 5 матчей больше. Почти двухметровый, весом за 100 кг Задоров устрашает всю лигу, в которой такие большие парни встречаются всё реже. Ведь НХЛ становится всё быстрее, и таким габаритным парням не так просто этим скоростям соответствовать. Для этого требуется много дополнительной работы. Поэтому каждое лето Задоров работает с тренером по катанию. А в остальном Полагает, что резерв скорости лежит в тренажёрном зале. Никита оттуда не вылезает и не без оснований считает себя достаточно быстрым игроком. Говорит даже так: "Макдэвид от меня не убежит". Тренеры в НХЛ хотят, чтобы Никита действовал в силовой манере, требуют этого и считают, что именно так он показывает свой лучший хоккей. Изодоров с ними охотно соглашается, добавляя, что вткнуться в игрока у борта могут в НХЛ все. А вот встретить в центральной зоне на полной скорости, причём по правилам, это настоящее искусство. Для этого и катания хорошее нужно, и понимание игры, и чувство момента, чтобы сделать это вовремя. Недаром при суперсиловой манере игры его ни разу не дисквалифицировали. Это история, которая тянется из детства, урок для всех. Урок того, что в спорте тем реальнее добиться успеха, чем раньше ты поймёшь, где твоя сильная сторона, и будешь годами целенаправленно над ней работать, чтобы она стала твоим фирменным знаком, по которому тебя будут узнавать все. Хотя если бы Никита мог выбирать, то стал бы нападающим. Защитники ему в детстве никогда не нравились. Но глядя на его рост, два Сергея, отец игрока и его первый тренер Суярков, приняли единогласное решение, что мальчику суждена позиция в обороне. Теперь Задоров признает, что они были правы. А его любимым хоккеистом был самый что ни на есть творец атаки, капитан Детройт Ред Уинкс времен легендарной русской пятерки Стив Айзерман. Когда на драфте НХЛ Никиты будет проходить интервью с Тампой, которую тогда возглавлял легендарный центр форвард, они познакомятся. Е россиянин расскажет канадцу занимательную историю из своего детства. Когда Задорово было 9 лет, в Москве проходил прощальный матч Игоря Леонова. Российские звёзды играли против основного состава Детройта, и несколько пацанов из хоккейной школы, в которой он занимался, купили туда билеты, потому что в те времена вся Россия болела за Ред Вингс, и пропустить такое событие парню, искренне любящему хоккей, было немыслимо. Но самое невероятное произошло уже на самой арене. Айзерман через стекло подарил маленькому Задорову клюшку. Для профессионального хоккеиста это одна секунда, о которой он ещё через одну не вспомнит, а для мальчишки память на всю жизнь. Вот об этой клюшке Никита и напомнил Стиву на драфте. Папа Задорова был гребцом, выступал за юниорскую и молодёжную сборные СССР. А потом стал перед выбором: спорт или институт. В итоге поехал из родного Канакова, что под Тверью, в Московский пищевой институт и много лет работал на Московском холодокомбинате, а уже в российские времена в компании по производству пластиковых коробок для еды. Но собственная не состоявшаяся спортивная карьера только разожгла в нём желание видеть спортсменом сына. Оно осуществилось. Хотя пришёл в хоккей Никита позже сверстников, в 7 с половиной лет, когда его семья переехала в Химки. И уже там Задоров попал на каток Умка, где тренировалась команда Белые медведи. Все уже катались на коньках лицом и спиной, он же ещё за стулом по льду ходил. А как только расправил плечи и покатил, тут тренер с отцом и решили, что быть ему сошитником. Ещё раньше, на шестой день рождения, ему подарили хоккейный шлем. Ещё один знак судьбы. Дом на Ленинском проспекте, где Задоровы тогда жили, был старым, коридор в их квартире очень узким, и маленький Никита всё время бился головой о стену. Вот вдруг отец и вручил ему шлем. Вскоре настало время использовать его по назначению. Сергей и Анастасия, мама Задорова, делали для его хоккейной карьеры всё. Возили на тренировки Кормили после них горячим супом, чтобы сын пошёл в школу сытым. Их усилия не прошли даром, и сейчас им есть кем гордиться. Задоров в 10 лет из Белых медведей вслед за своим тренером перешёл в хоккейную школу ЦСКА. Закончив её, Никита провёл один сезон за молодёжную команду Армейцев, Красную армию. И тут ровное течение его жизни резко изменилось. По его же воле В 17 лет он решил уехать в одну из ведущих молодёжных лиг мира в Канаду. Эта история показывает, нельзя бояться круто менять свою судьбу. Привычки привычками, друзья друзьями, но жизнь у тебя одна. И если ты понимаешь, что другой путь тебе интереснее и нужнее, не бойся порвать с тем, что держит тебя на месте или даже тянет вниз. Нормальные люди тебя поймут. Так как понял тогда Никиту, директор школы ЦСКА, а впоследствии культовый телекомментатор Сергей Гимаев. Когда после года в канадской юниорской лиге в команде London Knights Задоров летом вернулся в Москву и приехал покататься в ЦСКА, Гимаев не поленился ему сказать, что он не так делает, что нужно поправить. Пусть парень к клубу уже никакого отношения не имел. В Северную Америку с несовершеннолетним Никитой поехала мама. Первый год они вместе снимали квартиру, но на второй он снял себе отдельное жильё. Всё в жизни должно происходить вовремя, в том числе и выход из-под родительского крыла. За дворовые старшие оказались достаточно тактичны, чтобы это понять. Почему он решил уезжать из России в Канаду в 17 лет? Потому что хотел развиваться и стать защитником уровня НХЛ и понимал, что лучшим путём для этого развития будет пройти через трудности юниорского хоккея в Канаде. К тому же Задоров тогда полюбил смотреть хайлайты юниорских лиг. Ему очень захотелось туда приехать, потому что нравилась атмосфера канадского юношеского хоккея. Это была мечта, говорил Никита. А мечты для того и появляются, чтобы их осуществить, и не малодушничать, не идти против себя. Его просили остаться очень авторитетные люди, возглавлявшие тогда ЦСКА, Сергей Фёдоров и Валерий Брагин. Но если Никита что-то решил, его невозможно было уговорить, прогнуть. Такие и пробиваются. Он извинился и вежливо сказал, что решение ехать окончательное. Задуров был одержим поездкой в London Knights ещё с юниорского чемпионата мира в Чехии в апреле того же 2012 года, где пообщался с его руководителями и был впечатлён. И не было ни одного момента, когда бы он об этом пожалел. Такой кайф там получал, вспоминал он. и сформулировал, что канадский Лондон деревушка, но для юниорского хоккея мегаполис, как его английский тёска. Представить только, на матче приходило по 9,5 тысяч зрителей, и билеты на них надо было покупать за 3 месяца. И его команда установила рекорд, выиграв 24 матча подряд, а затем победив в лиге Онтарио. С парнями из London Knights Никита общается до сих пор. Ой ещё говорит, что благодаря этому коллективу он юным вошёл в канадско-американский менталитет как нож в масло. Уезжая из России вообще без английского, уже через 3 месяца он спокойно на нём разговаривал и вообще не скучал. Вот и ещё один урок за здорово: не замыкаться в своём коконе, всегда идти на контакт и учить язык, пытаться понять людей из нового для себя мира. Сколько хоккеистов погорело на том, что многое умея на льду, не хотели проникаться местным менталитетом и продолжали жить так же, как в России. А ведь это ты приезжаешь к ним в гости и должен подстраиваться под них, а не наоборот, как думают вы, многие россияне. Он впитывал всё как губка. Мой товарищ и коллега Саша Тыжних заметил Никиту на юношеском турнире в Финляндии. Тот покорил его силовой игрой на открытом льду. После начала их сотрудничества Трежних пригласил его в лагерь агентства в Оттаве, сказал, что ему нужно улучшить владение коньками и отправил к профессиональному тренеру по силовому катанию. Вначале Задоров, у которого на всё всегда есть своё мнение, был настроен скептически, но после первой же тренировки позвонил Саша: "Александр Владимирович, вы были правы, я совсем не умею кататься". Тогда же в Лондоне он получил и кучу других уроков профессионализма, которые пригодились ему и в НХЛ. В российской МХЛ для того возраста и уровня Никита думал, что к матчам он готовился нормально. Вот только о правильном питании и представления не имел. Не понимал, как важно подготовить своё тело к игре. Жировая прослойка в Лондоне у Задорового оказалась больше, чем у остальных. Он всю жизнь ел мамин борщ и думал, что это нормально. Ему объяснили, что нет, рассказали, как убрать жиры, запретили пить сладкую газировку. К НХЛ в этом смысле он оказался готов намного лучше, чем если бы приехал туда напрямую из России. К драфту он уже стал профессионалом, поэтому удивительно выглядел вопрос, который перед драфтом задал ему генеральный менеджер Коламбуса Ярмо Кекеляйнен. «Сколько водки ты можешь выпить?» Задоров растерялся, хотя, кажется, с этим парнем такое не может произойти никогда. А вот о том, вернётся ли он в КХЛ, если что-то пойдёт не так. Перед драфтом его, зная российские реалии, спрашивали все клубы без исключения. Но таких мыслей у него не было. И он был готов к трудностям, которые ожидают его на этом пути. Никита понимал, где находится лучшая лига мира и хотел быть её частью, а у некоторых игроков, которые приезжали из России и надолго в Энхель не задерживались, при этом обладая достаточными для того способностями. Сейчас говорит так: русским, которые уже сыты, а тут нужно чего-то добиваться, тяжело приходится. Кому терпения не хватает, те уезжают. Глядя на судьбу Задорова, на те серьёзные травмы, которые у него были почти каждый сезон, на ссылки из НХЛ в юниорскую и нишу лиги, которые он преодолел, уверен, ему терпения хватит точно. Можно представить, как Никити было обидно в его первом сезоне в НХЛ. Сразу после драфта он успешно прошёл тяжелейший тренировочный лагерь в Баффало и очень скоро, 19 октября 2013 года, дебютировал в матче с Колумбусом. А 4 дня спустя забросил первую свою шайбу в ворота мощного Бостона. Но после семи матчей за основную команду его отправили всё в тот же Лондон Найтс, и в том сезоне он оттуда уже не вернулся. Представьте чувство парня, который попробовал на вкус НХЛ. осознал, что вполне может в ней играть, а потом ему пришлось до конца сезона уехать даже не в АХЛ, в юниорскую лигу. Такое способно лишить мотивацией многих, но не Задорова. В юниорской лиге Никите преподал урок знаменитый полицейский НХЛ Тавгай Тайдоми. В первой же игре за Лондон Найтс мощный защитник не уклонился от драки. Техника боя хромала А у него в команде играл Макс Доми, сын Тайя. На следующий день Доми старший перед тренировкой надел коньки и сказал Задорову: "Пошли на лёд". Показал, как хвататься за майку соперника, как держать, как уворачиваться от ударов. Никита считает, что это ему очень помогло. Пусть Задоров и не приобретёт репутации запасного Тавгая. Драться с ним в НХЛ готов будет далеко не каждый. Однажды популярный защитник Пикей Суббан у борта осыпал его проклятиями. Но на предложение россиянина подраться реагировать не стал. Весь их диалог транслировался в прямом эфире и вызвал немалый резонанс, но никакой вражды между хоккеистами не возникло. Перед следующим матчем Задоров с Суббаном только посмеялись, вспомнив тот инцидент. А вот кто оказался более злопамятным — форвард Вашингтона Том Уилсон. Однажды этот жёсткий нападающий здорово отоварил Никиту. Оказалось, это их давние счёты ещё с юниорской лиги. Когда Задоров был в London Knights, их команды играли в плей-офф, и большой русский жёстко встретил соперника в средней зоне. За 3 года, что прошли между его ударом и ответом Уилсона, последний не успел этого забыть. В НХЛ все друг друга знают и всё друг другу припоминают. В Колорадо одной из обязанностей Никиты было защищать новичков. Однажды защитник Бостона Мак Эвой грубо толкнул в спину у борта 18-летнего дебютанта Эвеланш Джоста, тот получил травму. Спускать такое было нельзя, и Задоров сбросил перчатки. Но в целом такая манера игры была больше востребована в НХЛ 90-х и начало нулевых. Никита не расстраивается, что не совпал по времени с расцветом силового хоккея. Это же всё равно не изменить. На машине времени обратно не вернуться, а огорчаться можно только тому, что зависело лично от тебя, и ты не сделал всего, что мог. На эту ситуацию Никита смотрит с оптимистичной стороны и считает, что сейчас в нём как раз заинтересовано больше, чем это было бы раньше. Ведь по статистике раньше в лиге было в 3 раза больше хоккеистов его габаритов, чем сейчас. Нихнычит Задоров и по поводу своих многочисленных травм и операций. Вспоминает советскую песню. В хоккее играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. И считает, что парни, в том числе и он, получают за это хорошие деньги. Так что грех жаловаться. Никита очень спортивный по натуре и обожает не только хоккей, но и, например, европейский футбол. О нём он готов говорить часами. И если спросить, с кем из футболистов хотел бы встретиться, легко назовёт человек 50. Другие виды спорта и их герои ему тоже не чужды. Леброн Джеймс, Том Брэди. Говорит об этом великом квотербеке из американского футбола и восхищается. Смотришь на таких людей и понимаешь, к чему надо стремиться. Тоже хорошее качество брать правильные примеры ото всюду, откуда только можно. У россиян, хорошо играющих в юниорских лигах Канады, шансов на высокий номер драфта всегда больше, чем у тех, кто находится в России. Баффало взял его в первом раунде под номером 16. После драфта Никита поехал в Баффало и, давая интервью местному радио, уклонялся от вопросов в стиле, кого он играет. "Я за Доров", упрямо говорил парень, уверенный в себе с детства. Кто-то думает, что в честь этого выбора и номер у него на спине 16-й. Это не так. Его Никита носит ещё 7 лет, потому что любимым игроком его отца был Владимир Петров, а он под ним и выступал. В Баффало под сводами арены висела майка Пета Лафонтейна с шестнадцатым номером. Поэтому Задоров временно поменял цифры местами и стал шестьдесят первым. Оригинальное сочетание он вернёт себе уже в Колорадо. Никита узнал об обмене из Баффало в Колорадо в отпуске на островах. Телефон тризвонил всю ночь, но игрок спал таким богатырским сном, что не услышал его. Пару дней с не привычки походил в растерянности. поскольку в его планы это не входило, но с оптимистичным характером Задорова уныние долго продолжаться не могло. Новую страницу в жизни он открыл с интересом. В Эвеланше Никита провёл 5 лет. Выкорабкался после неудач первого сезона в этом клубе, когда больше чем на полгода его отправили в АХЛ, где Никите сильно не понравилось. Он по-прежнему не считает, что защитники, оставшиеся тогда в Колорадо, играли лучше него. и думает, что та ссылка никак не помогла его карьере, признавая, что психологически тогда пришлось очень трудно. Этот кусок предпочёл бы из неё вырезать, если бы это было возможно, признавался Задоров. Но Никита не сдался, не стал строить из себя обиженного и вернулся в первую команду, и больше его в АХЛ не отправляли никогда. А потом он прошёл с командой весь путь от худшего клуба НХЛ до одного из фаворитов Кубка Стэнли. Забегая вперёд, Колорадо станет чемпионом лиги в 2022 году. Это ведь тоже важно не только расти самому, но и быть частью роста коллектива. Вид спорта всё-таки командный, а не индивидуальный. Он не боится, а напротив, любит выходить против лидеров. Многие помнят фантастический и притом чистый силовой приём за Дорова против Марка Шайфли из Виннипега, после которого на льду началась драка. Никита тот хит вспоминает разве что не с наслаждением. Говорит, что такие силовые, тем более против игроков подобного уровня, раз в год бывают, да и то, если повезет. Потому что звезды игроки умные, их тяжело ударить, они сразу пас отдадут и сгруппируются. А на открытом льду чаще ловятся игроки третьих-четвертых звеньев и молодежь. Но силовые приемы очень заводят команду и домашний стадион, И в том случае с Шайфли Колорадо уступало дома 2-3, а благодаря тому силовому и последующей реакции соперников получило большинство, поскольку на Никиту напрыгнули. Лавина его реализовала. Не жалеет он и российских звезд. На льду, говорит, друзей нет. После матча, мол, поболтаем, а в игре даже думать не будет. Воткнется так же, как в канадца или американца. Никакой жалости к соотечественникам. Но постоянная силовая игра имеет свою оборотную сторону травмы. Например, в сезоне 2017-18 у Никиты была операция на одном плече, а второе вообще не поднималось. В плей-офф он попытался въехать в Алексея Емелина и травмировался. Из-за этого пришлось играть на уколах все оставшиеся матчи. Весь сезон 2019-20 он тоже проведёт с травмой руки. И как только тяжелейший плей-офф в пузыре для Колорадо закончится, Задоров ляжет на операцию. Всё для команды, всё для победы. И только потом уже настаёт время думать о себе. Помимо силовых качеств, Задоров обладает и другими. У него не просто хороший щелчок, а настоящая пушка. Весь мир увидел это ещё на молодёжном чемпионате мира 2014. Когда в четвертьфинале с американцами Задоров при счете 2-3 два раза за 59 секунд эту пушку разрядил и Россия победила. И в НХЛ два сезона подряд, не играя в большинстве, тем не менее забрасывал по 7 шайб. А в плей-офф 2020 за два проведенных Колорадо раунда успел забить три гола. Конкуренция в защите Колорадо была огромной. Любой из восьми игроков обороны команды попал бы в топ-4 многих клубов лиги. А Чикаго и его генеральный менеджер Стэн Боумен, обладатель трёх кубков Стэнли, добивались задорова уже 3 года. И после окончания сезона 2019-20 добились. Никити всегда очень нравился сам город Чикаго, ещё с российских времён, когда он посмотрел фильм Брат-2, действие которого там и происходит. А когда Задоров увидел его своими глазами, Отношение стало еще лучше. У него давно было желание там поиграть, и оно оказалось взаимным. Он очень цельный человек, и если совсем юным решил, что хочет играть именно в НХЛ и не будет довольствоваться малым, значит, намерений своих не изменят. За его юмором и веселым нравом скрывается человек, который очень хорошо понимает, что ему нужно в жизни, и не будет разменивать ее на пустяки. Лучшие качества Никиты затем оценил и карефей жёсткого и неуступчивого хоккея Дерел Саттер. Он вырос в хоккейной семье, где до уровня НХЛ дошли 6 братьев из семи. Он всегда был верен своему видению игры. Уж что ж, а в крепких игроках Саттер знает толк. А потому получить приглашение в его Калгари это действительно высокая оценка навыков Задорового. В сезоне 2021-22 он установит личный рекорд по количеству очков, забив 4 гола и отдав 18 передач, в итоге 22. Его показатель полезности составит плюс 11. А вообще Задоров снова покажет себя как элитный персональщик, способный закрыть любую звезду соперника. Главный тренер Саттер его оценил, Никита раскрылся с лучшей стороны, и летом 2022 года он подписал с Калгари новый контракт. Никита нравится людям ещё и тем, что не мямлит в прессе какие-то бессмысленные вещи, а высказывает чёткое и искреннее мнение по самым разным вопросам, и не только спортивным. У него широкий кругозор, и никаких скидок на то, что Никита спортсмен, не подумает сделать ни один человек из других сфер, который будет с ним общаться. Впрочем, опыт моей работы с хоккеистами, достигшими уровня НХЛ, говорит о том, что неумные люди туда просто не доходят. А то, что ему по-прежнему нравится всех дубасить, так это и замечательно. потому что любой спортсмен, да и человек вообще, способен преуспеть только если знает свои сильные стороны и использует их. Ведь именно поэтому Патрик Кейн, узнав о переходе Задорового в Чикаго, написал ему: "Рад, что мне больше не нужно будет против тебя играть". Цитата великих. Жизнь как езда на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. Альберт Эйнштейн.